Глава 11. Каким образом ангел, одевшись в платье самоубийцы, оставил молодого Мариса лишённым небесного защитника? Она сидела на постели так, что только её точёные колени блестели в тени из-под короткой и лёгкой рубашки. С руками она прикрывала грудь предоставляя взглядом лишь свои полные и круглые плечи и свои беспорядочно разметанные рыжие волосы успокойтесь сказала видение ваше положение не так непристойно как вы говорите вы здесь не перед двумя мужчинами но перед одним мужчиной и одним ангелом она кинула на незнакомца взор который проницая мрак искал каких-то смутных но немаловажных подтверждений она спросила «Верно ли это, что вы ангел?» Видение попросило ее не сомневаться в этом и дало о себе точные сведения. Есть три круга небесных сил, составляющие девять чинов ангельских. В первом кругу находятся Серафимы, Херувимы и престолы. Во втором — власти, господства и силы. В третьем — начало, архангелы и ангелы, в собственном смысле слова. Я принадлежу к девятому числу третьего круга». Мадам Обель еще сохраняла причины сомневаться и, наконец, высказала одну из них. «У вас нет крыльев». «Зачем мне крылья, сударыня? Стремлюсь ли я походить на ангела ваших сосудов со святой водой? Небесные вестники не всегда обременяют свои плечи этими ветвями из перьев, мерно разбивающими воздушные волны». Херувимы могут быть бескрылыми. Никаких крыльев не было у тех двух слишком прекрасных ангелов, которые провели тревожную ночь в доме Лота, осажденном восточной толпою. Нет, они были во всем похожи на людей. И дорожная пыль покрывала их ноги, которые патриарх омыл благочестивой рукой. Я обращу еще ваше внимание на то, что, согласно науке о естественных преобразованиях организмов, созданной Ламарком и Дарвином, крылья птиц постепенно превращаются в передние лапы у четвероногих и в руки у двуногих. Вы помните, быть может, Морис, одно досадное явление атовизма? У мисс Кэт, вашей бонной англичанки, которая так любила вас хлопать позаду, руки были очень похожи на крылышки ощипанной курицы. От того можно сказать, что существо, у которого имеются одновременно и руки, и крылья, есть нечто уродливое и патологическое. У нас в раю... Встречаются херувимы или керубы в форме крылатых быков, но ведь это неуклюжее изобретение бога, который никогда не был художником. Это верно положим, что победы из храма Афины Ники на Афинском Акрополе прекрасны и с их руками, и с крыльями. Верно, что победа из бреши, хороша со своими протянутыми руками и со своими длинными крыльями, спадающими на ее крепкие бедра. Но таково одно из дивных свойств греческого гения — творить гармонически прекрасных чудовищ. Греки ни в чем не ошибались. Ваши современники ошибаются во всем. «Вы не имеете вида бесплотного духа», — сказала мадам Обель. «И однако я дух, если только таковые когда-нибудь существовали. И не вам, крещенный в христианскую веру, сомневаться в этом». Некоторые отцы церкви — святой Юстин, Тертулиан, Ориген, Климент Александрийский — полагали, что ангелы не вполне бесплотны и что они обладают телом, образованным из тончайшей материи. Святой Августин высказывает мнение, что у ангелов светящееся тело. Это мнение отвергнуто церковью. Следовательно, я — дух. Но что есть дух и что есть материя? Некогда их противопоставляли друг к другу, но теперь ваша человеческая наука стремится воссоединить их как два аспекта одного и того же. Она учит, что все исходит из эфира, и все в него возвращается. Движение есть единственное, что превращает небесные волны в камни и металлы. Атомы, рассеянные в безграничном пространстве, образуют различными скоростями движения по различным орбитам все субстанции видимого мира. Но мадам Обель уже не слушала его. Одна мысль занимала ее. И чтобы освободиться от нее, она спросила. «С какого времени вы здесь?» «Я вошел сюда вместе с Марисом». Она покачала головой. «Вот как». «Это мне нравится». Но ангел продолжал с неземным спокойствием. «В мире нет ничего, кроме кругов, эллипсов или гипербол, и те же самые законы, которые управляют движением светил, властвуют и над этой пылинкой. В силу движения, свойственного природе моей субстанции, мое тело духовно, но оно может воспринять материальное состояние, изменив ритм слагающих его элементов». Он сказал это и сел в кресло, на черные чулки мадам Обель. Пробили часы. «Боже мой, семь часов!» — вскричала Жильберта. «Что я скажу мужу? Он думает, что я пью чай на улице Ривали. А сегодня мы как раз обедаем у лавер-дельеров. Убирайтесь-ка отсюда поскорее, господин Аркадий. Мне надо одеваться, я не могу терять ни секунды больше». Ангел ответил, что он счел бы своим долгом послушаться мадам Обель, если бы только был в состоянии показаться людям в приличном виде, но что он и думать не может выйти на улицу так, без всякого одеяния. «Если бы я вышел ногой на улицу, — добавил он, — я оскорбил бы этим людей, крепко привязанных к своим старым привычкам, которых они никогда не исследуют критически. Здесь заключается основание нравов. Некогда ангелы, мятежные, как и я, являлись христианам в образах гротескных и странных, черные, рогатые, покрытые шерстью, забатые, с копытами на ногах и иногда даже с человеческим лицом на заднице. Что за вздорная мысль? Они были посмешищем людей со вкусом, пугали только старух и маленьких детей и не достигали цели. «Это правда, что он не может выйти на улицу так, как есть?» — сказала рассудительно мадам Обель. Марис кинул небесному посланцу свою пижаму и свои туфли. Для выхода на улицу этого было недостаточно. Жильберта стала торопить возлюбленного бежать на поиски какой-нибудь одежды. Он предложил сначала пойти к консьержу. Весьма настойчиво она разубедила его в этом. По ее мнению, было безумной неосторожностью мешать консьержа в такое дело. «Вы желаете?» — вскричала она чтобы они знали, что...» Она указала на ангела и не докончила. Молодой деспарье убежал на поиски старьевщика. Тем временем Жильберта, которая не могла медлить более, не вызвав этим страшного светского скандала, зажгла свет и стала одеваться перед ангелом. Она сделала это без всякого замешательства, потому что умела приспособляться к положению вещей и понимала, кроме того, что в таких необыкновенных обстоятельствах, когда земля и небо перепутались на ее глазах, можно было отложить в сторону стыдливость. Затем она знала себя хорошо сложенной, а свое белье отвечающим требованиям моды. Так как видение отказалось из скромности надеть пижаму Мариса, то Жильберта не могла не заметить, что у ее сомнений было основание и что ангелы решительно во всем походят на людей. Любопытствуя знать, было ли это сходство реальным или только кажущимся, Она спросила сына Света, не подобны ли ангелы обезьянам, которым, как известно, чтобы любить женщин, не хватает только одного — денег. «Да, Жильберта», — ответил Аркадий, — «ангелы могут любить смертных. Писание свидетельствует об этом». «В седьмой книге Исхода сказано, когда люди размножились на земле, и когда у них родились дочери, сыны Божии увидели, что дочери рода человеческого красивы, и они взяли в жены всех тех, которые им понравились». Жильберта вдруг пожаловалась. «Боже мой, я никак не могу застегнуть платье, у него застежки сзади». Когда Марис вошел в комнату, Он нашел ангела коленно преклоненным и зашнуровывающим башмаки грешницы. Взяв со стола муфту и мешочек, Жильберта проговорила. Я, кажется, ничего не забыла? Нет. До свидания, господин Аркадий. До свидания, Марис. О, и буду же я помнить этот день! И она исчезла, как сон. Вот, сказал Марис, бросая ангелу узел с трепьем. Молодой человек. Увидев в окне у старьевщика жалкие лохмотья рядом со старыми кларнетами и клестирными трубками, купил за 18 франков обноски какого-то бедняги, который одевался в черное и окончил жизнь самоубийством. С природной величавостью ангел принял эту одежду и облачился в нее. На нем она приобрела неожиданное изящество. Он сделал шаг к двери. Итак, вы меня покидаете. — сказал ему Марис. Это решено. — Боюсь, чтобы вы не пожалели в один прекрасный день об этой выходке. — Я не должен оглядываться. Прощайте, Морис. Морис робко сунул ему в руку пять золотых. — Прощайте, Аркадий. Но когда ангел вышел уже за порог, в тот самый момент, когда от него не было видно уже ничего, кроме мелькнувшей в дверях пятки, Морис позвал его. — Аркадий! Я не подумал. «Ведь у меня теперь нет больше ангела-хранителя». «Это правда, Марис? У вас его теперь нет». «Но что же со мной будет? Ведь должен же быть ангел-хранитель. Скажите, не будет ли мне от этого серьезных неудобств? Не опасно ли это — лишиться своего ангела-хранителя?» «Прежде чем ответить вам, Марис, я вас спрошу, «Хотите ли вы, чтобы я говорил согласно верованиям, которые были также и моими, согласно учению церкви и католической религии, или только согласно натуральной философии?» «Смеюсь я над вашей натуральной философией. Отвечайте мне согласно религии, в которую я верю и которую я исповедую, в которой я хочу жить и умереть». «Хорошо. Мой дорогой Марис. Утрата вами, ангела-хранителя, лишит вас, вероятно, некоторой духовной помощи, некоторых божьих даров. Я передаю вам отношение к этому церкви». У вас не будет поддержки, опоры, утешителя, который вел бы вас и укреплял на пути спасения. У вас будет меньше сил противостоять греху. У вас и без того было ее немного. Одним словом, в плане духовном, вы будете лишены крепости и радости. Прощайте, Марис. Когда вы увидите мадам Обель, передайте ей, что я прошу меня не забывать». «Вы уходите? Прощайте». Аркадий исчез и Марис глубоко сев в кресло, долго сидел так, склонив на руки голову.